Вместо послесловия берегите душевный свет. Ой, ну и сколько же я еще буду в тебя влюбляться-то? Да сколько хочешь. Вечно. Знаете, что мне хочется? Вот Мне хочется, чтобы мы с вами жили в ладу с принципами «брать, давать и наслаждаться». И чем больше нас с вами будет, тем веселее нам будет, легче и радостнее. Что до меня я точно совершенно так и живу. В последнее время события разворачиваются, конечно, в комедийно-лирических декорациях, и все мои желания исполняются не просто легко и радостно, а еще и весело. Все мы с разных сторон заходим к теме поиска ресурсов, расчищаем душевные завалы, создаем опоры, рождаем метафоры. Я сама скоро уже год как прохожу этот марафон, пока работаю над этой книгой. Но только недавно я поняла вот что, что я вдруг из когорты отстающих которые не выполняют задание вовремя и, и вдруг навалилась. Я совершенно точно знаю, что великолепно отточило мастерство брать и давать, а наслаждаться, что может быть проще, что там париться. Я знаю на зубок эти все законы шаббата и вообще варган мне в помощь». Но не тут-то было. Возможно, вы все еще недоумеваете, зачем я вообще вплела в эту книгу свою вот эту любовь к киту, И причем тут БДН? Да ответ прост. Именно эта история и стала для меня своего рода госэкзаменом. По теории, брать, давайте наслаждаться. Проживая именно ее, я прохожу все эти этапы. Если оглянуться на эту романтическую историю, то можно увидеть, как красной нитью тянется через нее сомнение. А в сомнении не может проявляться истинное наслаждение. Помните песню машины времени, там такие слова? Она похожа на всех женщин, которых ты когда-то любил. Ну вот, когда я встретила кита, тетенька сорока девяти лет, у меня было ощущение, что я все это время очищаю его реального человека от своего опыта, как арахиса от тонкой вот этой прилипчивой шелухи. Я постоянно сталкивалась с разными призраками прошлого и со своими сокровенными страхами, потому что в моей жизни были очень разные истории, были очень разные люди. В душе и на сердце они оставляли много шрамов. Например, был человек, который два года со мной дружил. Я очень сильно его любила, а он всеми силами поддерживал со мной отношения, а он все время говорил, что это только дружба, и ничего другого между нами нет и быть не может при этом удерживая меня на коротком платке. И мне было страшно, а вдруг и здесь та же самая история. Поэтому я очень болезненно реагировала на многие ситуации, постоянно переживала, почему все так медленно развивается. И только со временем я поняла, как я благодарна этой неспешности. Так я хотя бы успеваю <просить> прожить происходящее со мной. Нет, это совсем не та история то уже можно отшелушить и оставить в прошлом. Каждый раз, когда Кит говорит что-то вроде «Ну, через три месяца сходим туда-то или следующим летом туда съездим», у меня просто перекашивало лицо. Мне становилось жутко больно и страшно, потому что и такой опыт был в моей жизни. Один мужчина знал, например, что я очень хочу танцевать на набережной. Вы знаете, у нас в парке культуры на набережной летом танцуют. И он мог сказать Ну и пойдем в следующие выходные, сходим туда и там потанцуем. А в следующие выходные он этого просто не помнил. Как выяснилось, он общался со мной в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения, а я этого не понимала. Однажды он позвал меня на свой день рождения, сказал, я никого приглашать не буду, только ты. Ты вот приезжай, и мы отпразднуем с тобой вдвоем. А дальше описал четкий план, как именно и что именно мы будем делать. И когда утром в его день рождения я ему позвонила со словами «С днём рождения!» «Ну что, я еду?» «Куда ты едешь?» «Я никого не жду и ничего не хочу». «Погоди, ну ты же говорил!» «Да ничего не говорил!» «Не было такого, никого и никуда не звал!» Ну, и понятно, что после этого любое обещание, оно звучало для меня как угроза. Фух, пришлось отшелушить ей эту скорлупу, из-под которой реальный кит, показывался все больше и больше только с помощью брать давать и наслаждаться получилось разделить всю эту большую историю на эпизоды и проживать каждый отдельно в этом много эмоций кстати совершенно новых для меня я вообще кажется ни по кому еще так сильно не скучал И киту достаются не только мои любящие глаза, полные восхищения, Не только забота и радость, но и тонны вылитых слез. И я всякий раз благодарю его за то, что он меня выдерживает. На что слышу в ответ, ну, киты большие. И для них это совершенно нормально. Иногда, когда мы встречаемся, я сначала долго на него смотрю, потом просто дотрагиваюсь. Мне надо удостовериться, что он действительно существует. Что он настоящий не герой этой книжки или моих снов. И что до него действительно можно дотрагиваться. Потому что несколько месяцев я жила с прекрасным мужчиной, который говорил Да что ты меня все время гладишь? Не надо меня трогать, я же тебе не комнатная собачка. А для меня единственный нормальный язык взаимодействия в таких отношениях от прикосновения. Любовь сама по себе мощнейший источник энергии. Но это возможно, когда ты разрешаешь ей пройти через все эти защиты, преграды, через все попытки натянуть на нее прошлые истории. И только когда ты видишь человека настоящим и видишь настоящего себя вот тогда, тогда любовь дает тебе кучу света и энергии. Я... Вот сейчас говорю, и у меня прямо слезы выступают на глазах. Потому что это работает так, какие-то внутренние ледники тают. И да, я решилась вплести эту историю в концепцию БДН, когда рукопись была уже на 80% готова. В этот момент со мной какое-то чудо прям произошло, и я хочу поделиться с вами им. Я была в салоне у прекрасной Оли Лебединской, и мне захотелось добавить умной моей голове разнообразие цвета. Может быть, вы видели вот на обложке книги там, радуга проступила из головы наружу, у меня волосы разного цвета теперь. Ну, естественно, нужно же было заснять результаты работы, мы с Олей дурачимся, фотографируем, и так, и так. И я вдруг внезапно прямо впадаю, как по щелчку, в поток любви. Ну, просто вспоминаю стихотворение, прокутаясь в серые его любящие глаза. Вот буквально на минутку зависаю в этом пространстве открытого и бесконечно любящего сердца. А потом Оля мне показывает фотографию. Ну, мы же прическу снимали. А я смотрю на фотографии и наглядеться не могу. Кто это? Женщина или девушка, или девочка? Она же просто какая-то безумно красивая. Как поет БГ, я не могу оторвать глаз от тебя. Как это вообще возможно? Как? Когда мне до этого говорили, что я красивая, я кивала, но внутри хихикала. Ну да, да, конечно, красивая, да, далека я от стандартов красоты. Компенсирую как могу, умом, юмором, баянием. И тут я вдруг увидела эти фотографии. Это вот то, как я выгляжу, когда я в потоке любви. Это я вот такая, и вы об этом мне все это время говорили, что ли? Дорогая Вселенная, я, кажется, поняла, кто я. Я оптоволоконный провод. Я свечусь, потому что через меня проходит огромный поток любви. И в этом свете все становится прекрасным. И, кстати, каждый из нас, между прочим, такой вот оптоволоконный провод. Но светится человек или нет, зависит вот от чего. Разрешает он этому потоку любви проходить через себя или нет? Или он считает, что эта любовь там неправильная какая-нибудь, не такая, не своевременная, обременительная какая-нибудь? Блин, как же это важно, говорить слова любви и благодарности, смотреть любящими глазами, обнимать, писать, петь, касаться, дарить подарки часто мне говорит я вижу сколько ты даешь миру и какой ты удивительный человек сколько ты делаешь людям добра и даришь света и все время фигачишь и фигачишь знаешь если мне дано поливать этот цветок если благодаря мне в мире станет еще больше добра я буду делать для тебя все хорошее чтобы ты стала еще чуть чуть более счастливой я просто счастлив быть для тебя таким проводником Да какая, собственно, разница, на каком языке выражать любовь? Главное — пропускать ее через себя, честно и чисто, не стараясь удержать. Стать таким вселенским оптоволокном. И тогда начинают происходить самые настоящие чудеса. Я готова пропустить через себя эту историю, чтобы показать миру, что счастливой быть можно. И, конечно же, вы понимаете, что проможно, <смех> что проможно пишет тот, кому на самом деле эту возможность все время приходится добывать и добывать. Ну просто потому, что океанская рыба не видит океана, она не понимает, что живет в океанской воде. Тот, кому изначально можно, он не понимает, как жить еще как-то, как-то иначе. Нет. Часто пишут, как круто, что ты, Таня, тоже живая, что ты человек. Ну, конечно, я человек. Но ровно поэтому я тоже очень уязвимая. Как-то в очередной раз я невыносимо соскучилась, позвонила Китуре, дала, выносила ему мозг, а он меня слушал. На утро я пришла в себя, вспомнила, испытала ужасный устыд и острое желание извиниться так и написал ему прости пожалуйста за мои чересчур эмоциональное проявление на что он ответил пожалуйста умоляю не делай этого не нужно извиняться за человечность безумно крутая фраза она произвела на меня сильное впечатление я ее себе забрала и с вами делюсь человечность именно этим мы интересны По-человечески, проживая свои истории в работе над книгой, я очередной раз увидел, что да, я, конечно же, круто реализована как профессионал. Я свечусь, я свечу, я собираю на свет своего маяка и онлайн, и офлайн аудитории. В этом плане у меня чудесно все, но в моей жизни совершенно точно есть минимум одна область, которая не позволяет мне наслаждаться моментами счастья. Я поняла, что я совершенно отвыкла. Я разучилась проявляться как любимая и счастливая женщина. Доверять в этом вопросе миру как внешнему, так и нашим скитом микромиру. Я разучилась. Ну что ж, значит, всему свое время вот и наступил час перемен. Прям как в этой притче. Однажды два моряка отправились в странствие по свету, чтобы найти свою судьбу. Приплыли они как-то на остров, где у вождя одного племени было две дочери. Старшая была красавица, а младшая, ну, такая, не очень. И один из моряков сказал своему другу, — Все, я нашел свое счастье, я останусь здесь и женюсь на дочери вождя. — Да, ты прав, — сказал второй. Старшая дочь вождя такая красавица и умница. Ты сделал правильный выбор, женись. Да нет, друг, ты меня не понял. Я женюсь на младшей дочери вождя. Ты что, с ума сошел? Она же такая, ну, <кх> не очень. А это мое решение, и я именно так и сделаю. Ну и второй друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених пошел свататься. Надо сказать, что в племени Том было принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая невеста стоила десять коров. И вот пригнал он десять коров и подошел к вождю. Вождь, я хочу взять замуж твою дочь и даю за нее десять коров. Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица и умница, и она стоит десяти коров. Я согласен, сказал вождь. Нет, вождь, ты не понял я хочу жениться на твоей младшей дочери ну ты что шутишь ты же видишь она такая ну не очень я хочу жениться именно на ней хорошо но как честный человек я не могу взять десять коров она того не стоит я возьму за нее три коровы не больше а я хочу заплатить за нее именно десять коров и они поженились прошло несколько лет и странствующий друг уже на своем корабле решил навестить оставшегося товарища и узнать, как там у него жизнь. Снова приплыл на этот остров, идет он по берегу навстречу, буквально выплывает ему женщина неземной красоты. Он ее спросил, как же найти друга? Она показала. Он приходит и видит, сидит его друг, вокруг детишки бегают. Как жизнь? Ой, ты знаешь, я счастлив. И тут входит та самая красивая женщина. Вот, познакомься, это моя жена. Как? Ты что, женился еще раз? Да нет, ты что, не видишь? Это все та же самая женщина. Подожди, но как это произошло? Как она могла так измениться? Сам у нее спроси. Подошел друг к женщине и спрашивает. Извини, конечно, меня за бестактность, но я, честно говоря, помню, какая ты была, ну, не очень. А что такого произошло, что ты вдруг стала такой прекрасной? Ну, просто однажды я поняла, что стою десять коров ответила она какого числа коров стою я кит дает мне понять на каждый мой запрос сомнения и все же мне ужасно страшно по прежнему проявлять себя как женщина которая любит и которую любят скрываются разные странные сценарии вынуждающие прятаться и вдруг приходит в голову что если это любовь ее нельзя никому показывать Из-за кауков души выскакивают всякие критики. «Таня, ты выглядишь смешно, ты палишься!» В объективной реальности им вторят критики внешние. «Прекрати, полиция! Как тебе не стыдно? Ты же профессионал!» Но мои внутренние хвалители, моя группа поддержки, которая вравновешивает зудение внутренних критиков, проделали огромную работу. И в состав моих внутренних хранителей, кстати, входят и Ричард Бах, и Кит, конечно же тот самый человек, которого я так боялась предъявить миру. Он давно уже бесконечно повторяет в моей голове фразу «Ты опять чего-то боишься, Тань?» «Бойся бояться, Таня, бойся бояться!» Реальный кит извне задает ритм этому внутреннему голосу. «Да ты же волшебная! Я рад быть рядом с тобой и быть твоим оптоволокном!» «Кит!» «Ты понимаешь, что ты стал героем книги?» На днях я его спросила. «Ты понимаешь, что я сделала? Я же написала! Я написала она с тобой, ты это понимаешь?» «Ну, хорошо. Если тебя не устраивают все мои предыдущие ответы, откровенно ржет он. Ну, хорошо. Я скажу тебе так. А что, разве на Земле есть хотя бы один человек, который бы не хотел стать героем книги? Ну что?» «Вот, товарищи, так что...» При написании этого произведения ни один кит не пострадал. «Да, я, Таня, у которой было два брака по десять лет, а последние десять лет — залечивание ран после развода и роман с самой собой. Да, это я. Я встретила свою совершенно невероятную любовь с огромной разницей в возрасте. Как такое вообще может быть?» Наше третье свидание разорвало все мои шаблоны. «А давай заедем к маме», — начал без предисловий кит. «Мне заболел кот, ему плохо, надо отвезти в ветеринарку. Если ты можешь мне помочь, помоги, пожалуйста. А заодно я тебя с мамой познакомлю». <сих> <сих> «Подожди, <сих> в смысле с мамой познакомлю?» «Да в прямом, а что такого-то? Мама прикольная, с ней интересно, ей будет интересно». <сих> «Мои слова и мысли рассыпались по полу автомобиля. А, а, а как ты ей вот это все по по попробуешь объяснить? У нас разница в возрасте». «Ну и что?» А это кого вообще должно касаться-то, я никак не пойму. И почему это тебя так волнует? Его искреннее недоумение обезоружило. Разница в возрасте? Да нет у меня таких категорий. Это не имеет никакого значения вообще, честное слово. Я забиваю адрес в навигаторе, но меня накрывает. Это же неправильно. Мы всего третий раз видимся, и на тебе мама тут сразу. И тут до меня доходит, что... Наверное, просто у кита... Пространство можности гораздо больше, чем у меня. И все то, о чем я паришь, не вызывает у него никаких сомнений. И это то, чему он тоже меня учит, как в стижке-пирожке. Ты ждешь какого-то подвоха от окружающих людей. Проходят годы, ты стареешь, уже не помнишь, чего ждешь. Главное, что у нас какая-то невероятная синхронизация по ценностям чувства юмора, какой-то легкости, мощнейшей поддержки друг друга и по событиям жизни. Это очень здорово, это взаимно. Я долго, очень долго, я себя прямо уговаривала взять этот подарок Вселенной. Пришлось сделать огромные усилия над собой, чтобы все таки разрешить себе эти отношения. Ну и тогда я запрещала себе наслаждаться. Сомнения и страхи держали меня на коротком поводке. И вот, зажмурившись и вылив... Целое море, а может быть, даже океан слез, я решилась. И прямо сейчас рассказала вам нашу историю. И пусть на этом все не закончится, особенно для вас. Я страстно желаю, чтобы вы взяли из моей истории с китом, из всей этой книги главная. Развивая в себе способность брать, давать и наслаждаться, вы получаете возможность жить в состоянии наполненности. Вы получаете возможность жить и осознавать жизнь как легкую игру и как великий дар. Продолжая мысль, я расскажу вам еще одну историю, которая, на мой взгляд, очень глубоко и ярко отражает всю суть нашей концепции БДН. Она совершенно случайно попалась мне в сети и произвела такое впечатление, что не поделиться ей я просто не могу. Автора я, к сожалению, не смогла найти. Если узнаете, напишите мне, пожалуйста, в следующую редакцию книги. Он войдет. А сейчас просто послушайте. Один еврей, владелец самой знаменитой пекарни в Германии, часто говорил. Знаете, почему я сегодня жив? Я был еще подростком, когда нацисты в Германии безжалостно убивали евреев. Отвезли они нас поездом в Аушвиц. Ночью в отсеке был смертельный холод. Нас оставляли дни напролет в вагонах без еды а значит, без возможности хоть как-то согреться. Шел снег. Холодный ветер морозил нам щеки ежесекундно. Нас было сотни людей в холодной ужасной ночи. Без еды, без воды, без укрытия. Кровь замерзала в жилах. Рядом со мной находился пожилой еврей из моего города. Многие горожане очень любили и уважали этого человека. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его своими руками, чтобы согреть. Я обнял его крепко, чтобы отдать хоть немного своего тепла. Я растирал ему руки, ноги, лицо и шею. Я умолял его остаться в живых, и я его ободрял. Я всю ночь согревал этого человека. Я сам был уставшим и замерзшим. Пальцы мои окоченели, но я не переставал массировать тело этого человека, чтобы его согреть. Так прошло много часов. И наконец наступило утро и встало солнце. Я обвинулся вокруг чтобы увидеть других людей, К своему ужасу, все, что я увидел, это замерзшие трупы, все, что я услышал, это тишина смерти. Морозная ночь убила всех. Они умерли от холода. Выжили только два человека: старик и я. Старик выжил потому что я не давал ему замерзнуть. А я выжил, потому что согревал его. Позволишь мне сказать секрет выживания в этом мире? Когда ты согреваешь сердце других, тогда и ты согреваешься. Когда ты поддерживаешь, укрепляешь и воодушевляешь других, тогда и ты получаешь поддержку, укрепление. И воодушевление. Это и есть секрет счастливой жизни. Хэштег. Богатство души навечно».